Глава 17. Лачи следил глазами за удаляющимся от дома Мерседесом. «Ты ему доверяешь?» «Из города он Арину не увезет. Уверен, что сможет забрать в любой момент. Руслан не дурак и после того, что узнал, понимает степень опасности для любой из нас. Сначала ему придется разобраться со Светой. Пока она в доме, он не рискнет привести туда дочь». Он кивнул на кольцо. «Что у тебя на пальце? Решила брать отступные бриллиантами? Считаешь меня меркантильной? Нет, я не торгую прошлым. Оно для меня слишком дорого. Это предложение руки и сердца». «Мерзавец решил жениться на тебе во второй раз?» «Не он. Его бизнес-партнер Олег». Хмурый взгляд из подлобья. «Что за мудак?» Друг встал не с той ноги или сильно раздражен происходящим? — Ты пока с ним не знаком. Лачи коротко рассмеялся. — Похоже, я и с тобой не очень знаком. Смотрю ты на расхвату москвичей. Дешево себя не продай. И Юля нахмурилась. Как понимать его слова? Откуда в голосе ревность? Люди Полянского нашли меня год назад. Это он предложил Девееву купить здесь завод. Пригласительный на благотворительный вечер тоже от него. Лачи раздраженно ворчал. — Где было его кольцо год назад? — В самом надежном месте? — Нужно было пойти с тобой. — Может, напрасно беспокоюсь за Аришу? — Выкрасть хотят тебя? — Любовь с тридцать третьего взгляда? — Он звал меня замуж раньше Дивеева. — Похоже, любой кандидат в мужья вместо Дивеева. Его устраивал больше. Почему не пошла? Худенькие плечи поднялись вверх. Ответ слишком очевидный. Не любила и не люблю. Никакого замужества в ближайшее время. Он не прощает обид. Очевидно, что ведет игру, но понять бы какую. Я начинаю свою. Враг моего врага — мой друг. Неплохо иметь инсайдера в стане врага. Буду ждать от него новостей о холдинге. В кабинете адвоката пахло чернилами, бумагой и чем-то кисловато горьким: аромат слез или сломанных судеб. В ее случае слез не будет, а судьба уже сломана. И, Юлия Алексеевна, не переживайте, документы в работе. На этом этапе у нас все получится. Намного сложнее будет в Москве, если Руслан Тимурович подаст апелляцию. «Совершенно другие расценки. У вашего мужа большие связи и неограниченные средства. Вам понадобится хорошая работа и жилье». Юля улыбнулась, успокаивая друга от салачи. «Квартира есть. Подруга берет меня в штат своего агентства. Сразу от вас я проеду в банк и открою счет. Привяжу к нему карту. Сегодня Дивеев перечислит хорошую сумму. Я разделю наше имущество на его деньги». Высокий худой адвокат ухмыльнулся. «Хороший план. И еще подадим на алименты. Уверенно, они окажутся больше той суммы, что выплатит Дивеев добровольно. К сожалению, начисление только с этого месяца. Что же ваша подруга не помогла вам раньше?» Вопрос, способный смутить. «Сколько раз?» – задавала его себе. «Мы почти не общались после рождения Арины. Как-то так получилось». Руслан сумел нас рассорить. Я позвонила первой. Думала, Таня пошлет меня к черту. Возможно, на ее месте я бы так и поступила. А она сразу ответила. Узнала, что со мной случилось, и решила помочь. Спиной Юля чувствовала пристальный взгляд друга. Еще один нелюбитель Руслана стоял у двери. Говорила, адресуя благодарность обоим мужчинам. Хороших людей намного больше, чем плохих. На себе убедилась. Петр Николаевич улыбался клиентке, красивой женщине, оказавшейся в ужасной ситуации. «Иногда мне кажется, что за вашей спиной стоит очень сильный ангел-хранитель. Из стольких передряг выбрались без потерь. Я даже знаю имя своего ангела». Юля обернулась к лаче. «Бабушка Зара». Адвокат согласно кивал. Длинные пальцы массировали квадратный подбородок. Никогда не мог определить, сколько ей лет. Мы познакомились, когда я был молодым юристом, только пришедшим в профессию. А она уже бабушкой. И с тех пор почти не изменилась. Взгляды устремились на Лачи, единственного, кто мог дать ответ. Он развел руками. Никто не знает, сколько Заре лет. Каждому из нашего рода она бабушка. Через два часа Юля выходила из банка. Номер счета сразу скинула Руслану. Если тот сдержит слово, не придется ни у кого занимать. Рассчитаться с долгами и спокойно собираться в дорогу. Заглянула в смартфон, услышав уведомление о сообщении. Открыла и замерла. Послание не от бухгалтера холдинга, а от Светы. — Рано радуешься, подстилка цыганская. Руслан только мой. «Закатай губу и сиди в своем усть-засранске, если хочешь жить». Неприятно засосала под ложечкой. Отступать не в характере сестры. Не раздумывая, переслала его дивееву. Не нужна подпись, чтобы понять, кто его отправил. А еще через секунду Полянскому, обрывающему с утра смартфон. Первым отреагировал кандидат в женихи. «С утра пытаюсь с тобой связаться, что за игнор?» Неотложные дела. Не могла взять трубку. Но открыла дверь Дивееву. Он, отец моего ребенка, еще несколько секунд решала, бросить ли трубку. Не стало. Нужно понять, какую игру ведет Олег. Разорять Руслана сейчас не в ее интересах. Стоило узнать, какие плюшки достанутся невесте миллиардера, и не позволять себя подавлять с самого начала. Примерную жену проходила с Дивеевым. «Что за наезд?» «Я говорила, что пока не решила, стоит ли принимать твое предложение». Переволновался. «Прости, ну, в твоих интересах поторопиться». Самолет, которым Руслан отправил жену, приземлился в Москве. Но та попыталась вынудить экипаж сесть в Новосибирске. «Думаю, ваша с Аришей жизнь по-прежнему в опасности». Обнародованное принятие моего предложения — гарантия твоей защиты. Мурашки поползли по коже вслед за холодной волной по позвоночнику. Первый признак опасности. Интуиция кричала. Полянский прав. Ситуативный союзник на данный момент. А там время покажет. Как это сделать? Зажмурилась и набрала в легкий воздух. Словно бросилась в омут с головой. Полянский чувствовал ее состояние. Говорил медленно, доходчиво. «Очень просто. С нами прилетели журналисты. Тебе нужно назначить время, а я выберу место и позабочусь об остальном». «Сколько вы еще пробудете в Устелимске? «Два дня». «Не успею. У меня дел минимум на две недели». Он уговаривал, не зная, что Юля сама готовилась к переезду. «Понимаю». Сниму тебе апартамент и приставлю охрану. Когда будешь готова, пришлю за вами самолет». На выдохе через боль в сердце. «Я согласна. Завтра». Олег бульдогом вцепился в принятое ею решение. «Организую пресс-конференцию. Платье доставит мой стилист сегодня. Начнет тебя готовить». Он замолчал на долгие несколько секунд. «Юлька, ты не пожалеешь». Моей любви хватит на нас двоих. Тогда до вечера. Она первой сбросила вызов, пробурчав под нос. Хочется верить. Долго гипнотизировать экран, осмыслить, что натворила, не пришлось. Дивеев настойчиво удерживал вызов, взрывая и без того разобранный мозг долгими трелями. Тонкие пальцы нажали на зеленый кружок, чтобы услышать злобный крик. «Что происходит?»